Я обернулась к мужчине, который снова принялся за свое бесполезное занятие. «У вас нет веревки, э? «У вас нет веревки», — повторила я. «Нет здесь ракушек», — сказал он, покачивая головой, — «копаю с самого полудня». Он кивнул мне и вытер свои бледно-глубые водянистые глаза — «Мне нужно что-нибудь вместо поводка», — сказала я. «Собака не хочет за мной идти». «Э?» — сказал он, и улыбнулся жалкой улыбкой идиота. «Ладно», — сказала я, неважно. Он поглядел на меня неуверенно, затем наклонился вперед и ткнул меня в грудь. «Я знаю эту собаку», — сказал он. «Она из большого дома». «Да, я хочу, чтобы она вернулась туда со мной». «Она не твоя».